Он стоял в 15 шагах от клиента, у круглосуточного ларька, торговавшего шавермой, и, да времени не воздерживаясь от еды, всё-таки находился в пределе, не торопясь, пил кока-колу, ждал, пока лежавший на сляктном граните предмет его внимания обнаружит, так сказать, неоспоримые признаки смерти. Но бутылочка едва опустела наполовину, когда клиент ожил, поднялся Я пошёл и добрался до автобусной остановки, где наконец обессилел и умер. Когда телом занялись менты и стало видно, что оно вправду не гнущееся и не живое, Валентин завёл машину и помчался домой. Баранина рассосалась внутри мгновенно и без следа. Коч ты знал, сколько в ней калорий, и почему его в таких случаях неизменно тянуло на жирное, сладкое и мучное? Над было заготовить капустный кочан, чтобы сразу набить полное брюхо, лишив его возможности вмещать что-либо ещё. Валентин с велипоподнялся и ненавидя и презирая себя, достал из холодильника пакет со сливками, потом длинный тонкий батон По изначальному замыслу сливки были изготовлены для взбивания, а батон пригласить Светку и наделать симпатичных маленьких бутербродиков, а провалились. Если нужно, то пошло. Акции вроде нынешней происходят не на каждую неделю. Массу времени можно посвятить своей физической форме, да и свиданий когда еще будет, а стресс снять необходимо прямо сейчас. Сливки. Издобный булька наконец-таки дали нужный эффект. Приятная тяжесть, возникшая внутри, сработала как противовес душевному грузу. Проблемы начали отдвигаться, утрачивая неразрешимость. Валентин вылил в рот последние капли и бросил пакет в мусорное ведро. Он мастер. Он своё дело сделал, сделал и впредь сделает как всегда без осечек. Когда угодно, где угодно и любым способом. который покажет всем наиболее подходящим чхать наскунца, он лучший. Кто хоть был интересно этот парнишка? Проползла ленивая мысль, но она не сдержалась надолго. Вымыв посуду, Валентин устроился на диване и вставил видеодвойку кассету, взятую на прокат. Это был космический боевик. Все на ту же неиссякаемую тему. Очередные чужие, при виде землян, расценивают их как ходячую закусь, а хорошие и насквозь наши ребята в очередной раз отваживают их от этого скверного заблуждения. Валентин с удовольствием досмотрел фильм до конца, посмеиваясь над эпизодами, где по авторской мысли ему полагалось сжиматься от ужаса, лёг спать. Под утро Ему приснился сон, явно навеянный фильмом. Он стоял на каменистой равнине среди белёсых клочьев тумана, и в лицо веял отравленный разложением ветер, а в душе росло ощущение близкой опасности. Потом откуда-то выскочил, похожий на насекомое биоробот, титановой крепости когти и жвала, плюс крохотный мозг, упрятанный под непробиваемый панцирь. И Валентин схлестнулся с ним рукопашным и всей своей вывочке. Он проиграл этот бой в первую же секунду. Создание чуждого разума, предназначенное для галактических воинов, было неизмеримо сильнее, быстрее и защищённее его жалких усилий Валентина. Оно попросту не заметило. Чудовище смело его с ног с первым же ударом клешни, и он хотел откатиться, но не успел и оказался пригвождённым к земле. Тварь поставила ему на живот когтистую лапу, И он увидел, как громадные, блестящие лезвия вонзаются в его плоть, а потом медленно смыкаются там в живой глубине. И наконец разрывая, распарывая, лапы делает возвратное движение и выдирает из тела всё, что успело сгробастить когтями. И он дико кричит, и хватается за горячий металл, и тело отзывается болью, с которой не живут, с которой просто нельзя жить. Валентин проснулся с бешено колотящимся сердцем и понял, что, кажется, действительно закричал.